Хаи Веркиса бил острогой рыбу на мелком перекате выше брода, когда мы по крутой тропе вышли к тому месту, где смешиваются воды Дандадо и Тусидо. За ним на обрывке лианы волочилась целая связка темных жирных рыб Цумуру, но все равно лицо его не выражало радости. Хаи Веркиса не приходил на праздник кукурузы, Много земледельцев живет на листых речушках, которые, соединившись в Уре, вливаются в Сан-Хорхе, но из всех только он один оставался дома. Ему не было доступа на древний праздник плодородия. Лет 15 назад, а может быть немного больше, одна старая индианка пришла вместе с дочерью в деревню Уре. Бедное селение, где жили преимущественно потомки беглых рабов. Негры, колонисты, золотоискатели. Здесь же находилась испанская миссия со священником и монашенками. Не знаю уж, откуда именно она явилась, не могу также сказать, почему искала общество чужестранцев, а не людей своего рода и племени, гостеприимных и щедрых Энгвера. Как бы то ни было, мать осталась служить у монашинок, не прося никакого жалования, только бы они воспитали ее дочь. Девочку окрестили Инея. Она помогала матери стирать, носить дрова и воду, мыть посуду, убирать и делать всякую прочую тяжелую и неприятную работу. А ее за это обучали наукам. Она научилась бездумно тараторить молитвы, в которых не понимала ни слова. Научилась лгать, лицемерить, красть по мелочам. Узнала букву «О». Дальше этого ее образование не пошло. Монашинки говорили, что она муи-брута, очень тупа. На самом деле Инея была не глупее других детей, смуглых, желтых или белых, которым выпадает расти в таких условиях, но ею никто по-настоящему не занимался. Старая индианка умерла через несколько лет. Было бы неверно утверждать, что ее уморил непосильный труд. Женщины-энгвера — сильные и выносливые труженицы. Но ведь они обычно живут в открытых просторных хижинах на двухметровых сваях. Они валяются на грязном старом тряпье, брошенном на земляной пол в сыром сарае. И они купаются 3-4 раза в день, поскольку им никто не говорил, что заботиться о своем теле грешном. И не просыпаются среди ночи от страшных кошмаров, в которых запуганного человека преследуют, картины ада и мысли о наследственном грехе. У них, как правило, вдоволь еды, кукуруза и маниок, лесные фрукты, маленькие желтые томаты, побеги и раков, корни и кады и многое другое. Река поставляет рыбу, крабов и черепах, Мужчины добывают дичь в лесу, иногда женщины сами охотятся с собаками на агути, паку или на еще что-нибудь в этом роде. Большинство держит кур и свиней, уток и индейк, выращивает бананы, папаю, ананасы и гуаяву. Словом, их стол обычно здоровее и разнообразнее, чем пища черных и белых деревенских жителей. И уж во всяком случае им чрезвычайно редко приходится довольствоваться остатками чужой трапезы. И так как они не живут скучно, в грязных селениях, у них реже бывают глисты, фрамбезия, туберкулез и малярия. Так или иначе, старая женщина умерла, и вся работа легла на плечи дочери. Ей тогда было лет 15. Приблизительно в это время Хаи Веркиса стал приносить в миссию дичь и рыбу на продажу. За несколько килограммов рыбы он получал рыболовный крючок, за двух древесных индеек – алюминиевый амулет. За оленя ему могли даже дать лоскут материи или грошовое зеркальце. У испанцев истори заведено обращаться так с индейцами. Расплачивался щедрой рукой сам священник, но дичь и рыбу принимала Инея. Поэтому Хаи Веркиса продолжал носить миссию дары леса. В конце концов он дал понять благочестивым сестрам, что не прочь бы взять Инея в жены. Хижина и огород у него имеются, есть все, что положено в хозяйстве индейца, только жены не хватает. И кроме девушки из миссии ему никто не нужен. Сначала монашенки и слышать не хотели об этом. Разве можно, чтобы христианская девушка выходила замуж за лесного дикаря язычника? К тому же в деревне не так-то просто было найти служанку, тем более покорную и молчаливую рабыню, которая не требовала никакого жалования. И разве плохо чуть не каждую неделю получать свежую рыбу или мясо? Монашенки не отказали на отрез, но и согласия не дали. Но в один прекрасный день... Святые сестры передумали. Хаи Веркиса может жениться на Инее, однако сперва он должен креститься. Так решил священник, так и вышло. Их обвенчали, потом индеец увел новобрачную в свою хижину в лесу. При крещении Хаи Веркиса получил имя Хосе. Через полгода Инея родила сына. У индейских детей часто бывает светлая кожа. И этот мальчуган был очень светлый, да еще и рыжеватый. До него в этом краю был только один рыжий, испанский патер. Мальчик благополучно рос, вскоре у него появилась сестренка, а затем с промежутком в один-два года три маленьких братика. Все они были смуглые и черноволосые, как и положено детям из рода белки. Заботы всем пятерым доставалось поровну. Энгвера, как и большинство индейцев, детей очень любят. И если в жилах малыша течет немного чужой крови, так ведь ребенок в этом не виноват. Соседи не симпатизировали Инеи. У нее была страсть дурно говорить о людях. Она чрезвычайно гордилась своим воспитанием у монашенок и была нечиста на руку. На первые два недостатка еще можно было смотреть сквозь пальцы. Иное – склонность к воровству. Жители леса привыкли оставлять свое имущество без присмотра. У них нет ни запоров, ни дверей. Для особо ценных предметов в лесу есть тысячи укромных мест, но к ним прибегают очень редко. Когда надо куда-то уйти, индейцы запирают хижину, переворачивая приступку ступеньками вниз. Этого достаточно, во всяком случае, для самих индейцев. А уж поле никак не запрешь. Пока кражи ограничивались несколькими кукурузными початками, гроздью бананов или двумя-тремя плодами какао, ей все сходило с рук. Соплеменники бойкотировали Инея. Хаи Веркиса ничего не замечал, во всяком случае не подавал виду. Его знали как славного и доброго человека, так стоит ли брониться с ним из-за какой-то мелочи. Но когда у соседки пропала новая красная набедренная повязка, дело приняло другой оборот. Она поговорила с мужем, и муж пошел на реку, чтобы потолковать с Хаиверкиса, когда тот будет возвращаться с рыбной ловли. Тихо, спокойно, как это принято у индейцев, он изложил суть дела. Хаи Хаиверкиса выслушал его и ничего не сказал а только попрощался с ним и пошел прямиком к своей хижине. Вообще-то, конечно, бывает, что лесной индеец устраивает взбучку своей жене, но это большая редкость, а Хаи Веркиса никогда даже в голову не приходило наказывать жену. Однако сейчас он был глубоко возмущен. Жена очернила его лицо перед соседями, а это для индейца едва ли не самое страшное. Он решительно приказал ей отдать ему украденное, чтобы можно было с кем-нибудь отослать владельцам их имущество. Великий позор, что говорить, но другого выхода нет. Хаи Веркиса нагнулся и взял палку из кучи дров, сваленных подле очага. По всем правилам Инея должна была подчиниться мужу, и все было бы в порядке, его честь бы была спасена. Инея ответила отказом и добавила, что если только он попытается ее принудить, если вообще не прекратит тотчас же этот разговор, она заберет детей и уйдет в деревню к монашенкам. Они, священник и полиция, уж как-нибудь сумеют защитить ее от индос. Это слово она произнесла так, как его произносят креолы, словно оскорбительную кличку. У Энгвера дети принадлежат отцу с того дня, как их отнимают от груди. Дети — его душа, его имя, его кровь, его гордость, продолжение его существа. Хаи Веркиса любил своих малышей, не исключая того Горимыку, который не был его родным сыном. Угроза жены заставила его стушеваться, после этого он пропал. С того дня в доме заправляла Инея а она не собиралась возвращать украденного. Вокруг семьи у Пуру-До образовалась пустота. Молча, безбранных слов и укоров, соседи порвали с ними всякие связи. Инея была очень довольна, пускай уходят. Подумаешь, какие-то невежественные индос, которые не знают отче наш, не могут отличить букву О. Семья все чаще наведывалась в деревню. Снова священник и монашенки стали получать в дар рыбу и дичь. Когда Хаи Веркиса удавалось подстрелить выдру или оцелота, шкуру относили торговцу. Инея покупала свечи, чтобы жечь их перед святыми образами, а остальные деньги сплошь и рядом шли в карман кабаччика. Хаи Киса открыл, что ромб бледнолицых действует куда быстрее невинного кукурузного пива. С ним можно даже на время забыться. Однажды старший мальчик заболел. Знахаря поблизости не сыскать, врача в деревне никогда не было, и Инея поспешила за помощью к патеру. Разумеется, он не мог идти в лес чуть не за 10 километров ради какого-то больного ребенка, но от него этого и не требовалось. Достаточно, если он помолится». Инея осталась в деревне, чтобы молиться вместе с патером, а отец тем временем ухаживал за маленьким больным, как мог. Когда Инея на третий день вернулась из деревни, Хаивер Киса стоял со склоненной головой перед свежей могилкой, и четверо испуганных, притихших, черноволосых ребятишек жались к нему. Теперь Хаивер Киса надо было строить новую хижину. Когда в доме кто-нибудь умирает, полагается немедленно переезжать, иначе к вам могут наведаться злые духи. На этот раз Инея не возражала, она тоже верила в злых духов. Мы вышли из леса с не саби неся свою добычу, двух древесных индейк. У реки нам встретился старый снахарь. В засаде после переката он подстерегал выдру, но Бабарама прошла слишком далеко для его древнего ружья и теперь он возвращался домой. Мы сели втроем на поваленное дерево, чтобы покурить и немного отдохнуть. В эту минуту на берегу показался Хаивер Киса. Благодаря лесному телеграфу мы уже знали, зачем он идет. Ему нужны были помощники строить новую хижину. Дело это серьезное, на много дней, если браться как следует, одному никак не справиться. Не доходя до нас несколько шагов, он остановился и учтиво поздоровался. Бориса Муа. Казалось, темные глаза знахаря стали обсидиановыми, утратив всякое выражение. Буэн Диэс, сеньор Хасе. Старательно выговорил он испанские слова. Секунду Хаивер Киса стоял молча, потом зашагал дальше. Он и не сказал ни слова но его прямая фигура сутулилась, как у мужчины, который поражен копьем или ножом, однако старается не показать виду. Это было примерно через неделю после праздника кукурузы. Я вышел из дома задолго до рассвета, и теперь тихо сидел с ружьем на удобных ветвях Суребио в нескольких метрах над землей. Подо мной почти у самого дерева протекала лесная речушка. А на той стороне как раз на расстоянии выстрела тянулся песчаный пляж. Маленькие лесные олени приходили туда на водопой на восходе за час до заката. Я приметил их изящные следы накануне, охотясь на рыбу с луком и стрелами. Приметил также широкие отпечатки лап старого ягуара. Прохладное расистое утро в лесу. Древние краски еще не родились. Меня окружает бесформенная масса из малахита и темного оникса. Пахнет душистой смолой, гниющими листьями, орхидеями, жизнью и смертью. Мимо проносится на крыльях величиной с детскую ладошку бабочка Калиго. Скрипят, свистят и квакают древесные лягушки. Светает. Уже можно различить стволы и ветви. Видно круги на воде. Эта Дорада схватила упавший в реку лесной плод. Видно и следы оленей на противоположном берегу. За узким пляжем стоит высоченный стеной дремучий лес, прикрытый завесой из широких листьев бихао и плетей страстоцвета. Кажется, что-то шевельнулось в зелено-желтом массиве. Я осторожно поворачиваю голову. «Вот опять!» В маленьком просвете на миг показывается изящная головка оленя, и тут же снова пропадает за листьями. Отчетливо представляю себе, как олень стоит и слушает, и нюхает, и смотрит, прежде чем выйти на берег, где он будет виден издалека. Для дроби расстояние великовато, для пули — в самый раз. Значит, подожду с выстрелом, пока не увижу его как следует, чтобы свинец сразил оленя на повал, без мук и страданий. Иначе это будет не охота, а омерзительное убийство. Но что за всплеск прозвучал там, выше по течению? На рыбу не похоже. Еще, еще. После первого всплеска олень окаменел. После второго тенью метнулся прочь между растениями, не дав мне хорошенько прицелиться. Ставлю курок на предохранитель и жду. По мелководью медленно шагает человек. В руках у него длинное черное копье для боя рыбы и свежий улов — связка ки-сабы. Ту самую секунду, когда золотистый утренний свет падает на пляж, он выходит на песок. И я узнаю его. Это Хаи Веркиса. Он лишен возможности охотиться — вынужден довольствоваться рыбной ловлей. Ведь только у знахаря можно получить неара быстродействующий яд для стрел, без которого из духовой трубки лишь мелких печужек бить. Ружье заложено у деревенского кабатчика порох, дробь, пистоны все стоит денег. А чтобы добыть деньги, опять-таки нужны хорошие шкуры, да еще надо сперва рассчитаться с кабатчиком и патером. У самой воды индейец остановился, положил на землю копье и рыбу и сел на пятки. Тщательно, не торопясь, вымыл руки и вытер их на набедренную повязку. Потом поднялся и подошел к плотной стене пышной тропической зелени. Медленно, осторожно взял он пальцами стебель алого цветка. Бережно, чтобы не повредить, отделил плеть от куста, поднес цветок к губам повернув чашечку к восходящему солнцу и легким дуновением послал пыльцу навстречу золотистым лучам. Затем положил плеть обратно на куст так любовно, словно это было драгоценное украшение. Несколько минут он постоял, не двигаясь лицом к солнцу. Потом забрал свою рыбу, взял копье и пропал среди теней дремучего леса. «Хаи Веркиса» Вечно бездомный на рубеже двух миров, ни один из которых его не принимал, уединился в лесной глуши и тиши, чтобы приветствовать отцовских богов.